Глава семнадцатая. Первая бутылка коньяка отправилась под стол, а вторую Жан-Поль щедро опрокинул в стаканы, сидевших за большим круглым столом, и продолжил свой рассказ. Вот, и сижу я дальше в приемной и слушаю, и когда этот шум за дверью кабинета начальника космопорта достигает пика, и я думаю, что сейчас там начнется драка, я вдруг понимаю, кому принадлежит второй голос, и вхожу в кабинет. А в кабинете вижу, как наш капитан Ежи уже опрокинул вазу с цветами на столе и начинает размахивать кулаками. «Я очень не люблю, когда мне объясняют, что я идиот, суюсь не в свое дело и вообще кругом не прав», — заметил капитан Ежи. «Поскольку капитан Ежи уверен, что все всегда наоборот», — дипломатично вставила Нинель. Акер фыркнул, едва не расплескав коньяк. «Да уж, я просто не люблю». «Тихо! Дайте рассказать!» В кают-компании Сирина было тесновато, но очень уютно. Пластиковые панели под дерево в сочетании с настенными металлическими канделябрами и свиртогнем хорошо гармонировали с полисезонным панно, которое сегодня изображало заросший кувшинками пруд с перекинутым через него мостом. Из всей компании не голдели и не смеялись только Яр и Лида. Психотехник щурился, глядел на огонь, С улыбкой кивал в так течению беседы, порой втягивая запах напитка из бокала и понемногу отхлебывая коньяк. Лида обхватила обеими руками сидящего у нее на коленях Игорька и, хотя и пыталась принимать участие в разговоре, похоже, ничего кроме сына не видела. — И я хватаю одной рукой Ежи, второй Лыткарина. Жан-Поль раскинул свои длиннющие руки наполовину комнаты, ставшие от того еще меньше, и покрутил головой. — И говорю им. «Если вы обсуждаете что-то отличное от качества выпивки, то зачем так шуметь?» В кают-компании покатилась волна смеха. «А потом?» «Потом мы все спокойно обсудили. Мне удалось убедить Сержа, ну, Лыткарина, что его долг начальника федерального космопорта значит больше, чем нежелание вмешиваться в местные дела». Сидевший между Акером и капитаном Сирина низенький плотно сбитый Лыткарин неожиданно широко улыбнулся. «Жан-Поль подтвердит, что меня не пришлось слишком долго уговаривать». «Ну да, ну да, конечно», — проворчал капитан Ежи. «Ежи!» — начальник космопорта приподнял бровь. «Ты же знаешь, что если бы ты четко изложил мне по пунктам, что пропал мальчик, пропала его мать, и пропали двое из твоей команды, да еще если бы объяснил, что они из десанта...» Латкарин снова улыбнулся, пробежав взглядом по Нинелли и Акеру. «Да и про несчастный случай с твоим прошлым психотехником, думаешь, я забыл?» «В общем, мы поговорили и пришли к согласию. Поскольку начальника Китежградской полиции не оказалось на месте...» Жан-Поль подмигнул Лиде. «Мы с капитаном Ежи получили в свое распоряжение два патруля из охраны космопорта, призванных разыскать пропавших, а также уже причем посерьезнее парализаторов и транспорт. Из-за нехватки охранников, которые находились в увольнении и чрезвычайной ситуации, патруль был доукомплектован господами Ежи Чангом, первым пилотом Сирина Мигелем Фернандесом и мной. Еще одно выразительное подмигивание. — А что было потом? — спросила Лида. Она, Нинель и Аккер окончательно пришли в себя после воздействия полицейских парализаторов только в космопорте, и все произошедшее теперь казалось Лиде далеким сном. Но если говорить коротко то мы быстро нашли вас, поскольку капитан Ежи знал, где искать, и вытащили оттуда. Впрочем, еще на подходе к ангару на нас выскочили несколько часовых. Двух мы приняли в горячее объятия остальные промчались мимо, да так, что только пятки сверкали. Подал голос сидевший слева от капитана Сирина, здоровяк Мигель. — И когда мы вошли, ваш сын, — Жан-Поль наклонил голову в сторону Лиды, — пытался привести вас в чувство. А Яр собирал оружие. А сектанты лежали в луже молока. Все рассмеялись. Яр, а там действительно приносили в жертву, ну, людей? Этот крест и... Что вообще случилось? Были. Жертвоприношения помешали спокойному сну дух этой планеты. Ну, он и явился. Яр скупо улыбнулся. Объяснить жителям, насколько они были неправы. Жан-Поль, Лыскарин и капитан Ежи переглянулись. «Ладно, это не наше умодело», — весомо сказал начальник космопорта. «Пусть с духами планеты вообще разнообразными нематериальными сущностями общаются психотехники. Моё дело общаться с людьми». Он достал карманный планшет. «Подведём итоги. Во-первых, у нас есть зафиксированный факт покушения на жизнь ребёнка, подтверждённый свидетельскими показаниями. Во-вторых, доблестная полиция Беловодья...» «В лице рядовых Кравченко, Ширкунова, Нечипаренко и Железняка помогла нам спасти жизнь ребенка!» Нинель, вхмыльнувшись, посмотрела на обоих капитанов и начальника космопорта. «Те самые суки, которые нас...» Капитан ежев вздохнул, а Жан-Поль развел руками. «Что поделаешь? Меньшее зло!» «Обо всех указанных событиях мной подан официальный рапорт...» как моему непосредственному начальнику, так и начальнику полиции Беловодья. Думаю, будет возбуждено уголовное дело, но, учитывая местные нравы, он ухмыльнулся, скорее всего, оно будет спущено на тормозах. Наконец, я проконсультировался со своим адвокатом по поводу вас, Лида. Скажите, у вас гражданство Беловодья? — Да, но я не отказывалась от тиранского гражданства. — Отлично. Как гражданин погибшей терры... Вы можете прямо сейчас подать заявку на гражданство Метрополиса. Такие заявки рассматриваются в первую очередь. И это чистая формальность. Вы станете гражданкой Метрополиса практически с момента подачи. Сегодня же вы откажетесь от гражданства Беловодья, и с этого момента никто из ваших родственников не сможет достать ни вас, ни вашего мальчика. Особенно, если вы покинете эту планету. Лида оказалась одновременно и счастливой, и испуганной. А, спасибо. А его отец? Сергей лыткарин пожал плечами. Но несходство характеров достаточный повод для развода. А попытка родственника отца причинить вред вашему ребёнку не оставит у федерального суда и тени сомнения, кому из родителей его оставить. Ой, спасибо. Я прямо не знаю, как благодарить. А улететь отсюда. Капитанченко открыл рот и тут же вздрогнул, закрыл его это Нинель, бросив взгляд на Жан-Поля, стукнула под столом капитана Ежи по ноге. Капитан Сиринов встал, выпрямившись во весь рост, почти достал головой потолок и с поклоном произнес. — Я буду счастлив оказать вам и вашему сыну, Лидии Алексеевны, гостеприимство на нашем корабле и помощь в обустройстве на метрополисе. Мы стартуем завтра. Уже и имя отчества успел выучить, сукин сын, — весело подумал капитан Ежи. Нинелли и Аккер синхронно ухмыльнулись. — Спасибо. — Только и вымолвила Лида. На ее скулах выступил заметный румянец. — Посетитель у входа. — прошелестел корабельный интерком и вывел изображение на полисезонное панно. Все сразу смолкли. Мигель вышел из-за стола и вернулся с отцом Федотом. Вид у священника был помятый и удрученный. — Здравствуйте. Все молчали. Я хотел сказать, что был неправ, и извиниться. Простите меня, Лида, я не знал, какой опасности подвергаю. Меня использовали. Что не извиняет?» Он умолк. Лида сделала несколько шагов вперед и остановилась рядом с жан Полем. «Не переживайте, вы же не знали?» Ее голос был мягким, почти умиротворенным. «И я боюсь. Я боюсь оставаться на этой планете». Я могу не дождаться следующего пассажирского. Меня же теперь считают предателем. Им же надо на кого-то свалить все это. Пожалуйста. Священник затравленно смотрел на капитана Ежи. Помогите мне улететь. Ежичанг скривился чуть заметно качнул головой. Возьмите его, — неожиданно сказала Лида Жан-Полю. В этой истории он почти такая же жертва, как и я. Капитан Сирина вопросительно посмотрел на Мигеля. Тот начал произносить, медленно растягивая слова. «А безопасно ли будет для нас...» «Вполне безопасно». Раздавшийся женский голос обладал приятным нежным темором, но не принадлежал человеку. В дверях стояла Яранко-психотехник. «Ирха, ты видишь его?» спросил Мигель. «Вполне. Он не причинит вреда. Я не причиню, не причиню, поддакнул обернувшись обернувшийся иранки отец Федот. Ну тогда я не против. Мигель поднял вверх открытые ладони. Жан-Поль потер переносицу и кивнул. Хорошо, сказал он. Поступайте в распоряжение Мигеля. Он ознакомит вас с корабельным распорядком, и если вы будете соблюдать его и вести себя подобающим образом, мы доставим вас на Метрополис. А если не будете соблюдать, Жан-Поль выразительно взглянул священника. «То мы пожалуемся на вас, Ирхи, и она превратит вас в крысу!» Отец Федот в недоумении уставился на ерранку, потом капитан Ежи хмыкнул, усмехнулась Ирха, разом захохотали Жан-Поль, мигели Лыткарин, а за ними и все остальные. Поняв, что хоть над ним и смеются, но смеются, в общем-то, по-дружески, священник присоединился к общему веселью. По пути к наружному шлюзу Яра перехватила Ирха и увлекла в боковой коридор. Без всяких предисловий она сказала. «Я смотрела твой путь. На коготках из камня. Ты владеешь коготковым оракулом?» «Да». «Тогда слушай. На твоем пути много смертей, и он короткий. А в конце камень смерти и камень жизни сходятся в одной двойке. Я не знаю, как это трактовать для твоего пути» но, может, это чем-то поможет тебе. Вот. Хочу, чтобы ты знал. Спасибо, Ирха. Ты мне интересен. Ни человек, ни яранец, словно кто-то третий, чьего лица я не могу разглядеть. Я буду рада снова говорить с тобой. Ступай.